Оставив свет, запер дверь на замок. Встревоженные гости колготились возле костра на берегу, забыв о стройотряде. Девушки сидели у воды и плели венки из кувшинок. Уродливые подруги Каймака купались в реке обнаженными и бесполезно зазывали к себе парней, изображая в воде лесбийскую любовь. Юбилейное празднество было окончательно испорчено. Никто не пил, не ел, а на хозяина базы посмотрели, как на врага, и были готовы наброситься на него, на сей раз без шуток. — Завтра в полдень у шефа самолет в Нью-Йорк, — заявил начальник службы безопасности. — Он не может опоздать. — Врубился в ситуацию или объяснить? — Ты представляешь, что будет с тобой и твоим бизнесом, если он не сможет присутствовать на важной встрече в Штатах? Кваджаров в тот же миг оказался рядом, отмахнулся от начальника службы безопасности и повлек Ражного в сторону. — Все, я вспомнил тебя, — сказал таким тоном, будто приговор выносил. — Ты был в Гудауте на чемпионате. аж ж ты тогда грузина сделал, как его фамилия была, Наиле. — Я не был в Гудауте, — перебил его Ражный. — Ну как же, с Кормалевым боролся в полуфинале. Кромалев был чистый самбист. Я с ним никогда не боролся. Слушай, не пойму, чего ты темнишь? Я же отлично помню. С кем-то спутал. Он высвободился, давно заметив, что старший егерь Карпенко делает ему знаки, зовет к себе, не смея встрять в разговор. Ражный подошел к егерю, и тот повлек его подальше от гостей. — Сергеич, ты героя посылал куда-нибудь? — встревоженно спросил он. — Посылал? С ружьем посылал. Нет присмотреть за этой сучкой, которая тонула. А он схватил ружьем патроны и побежал вниз по реке, рожа свирепая, полчаса назад. Почему сразу не доложил? Да тебя этот все за рукав таскает, кивнул на фигуру Поджарова. Оставив Корпенко незаметно спустился под берег и стал отвязывать свою лодку. Эй, ты куда? Спохватился финансист. Уйти из-под его ока было невозможно. И послать подальше тоже, поскольку хотелось сначала выяснить, что стоит за пристальным интересом к нему. Скорость темнеет. Президент запустил мотор. Ему же завтра в Нью-Йорк. Я с тобой. Финансист вскочил в лодку. Горгона тоже что-то закричала, замахала руками, но уражный выехал на плес и помчался вниз. Река крутилась между холмов, выписывая большие миандры. Размывала берега, и стройный сосновый лес рушился в воду, захламляя фарватор Даже зная его, ездить на скоростной технике здесь было опасно, тем более в сумерках или ночи. Случилось то, чего ожидал Ражный. Телохранитель сидел на берегу, мокрый, сразу же за третьим поворотом, умудрившись наскочить на топлякаще при свете. Увидев флотку, зачем-то стал палить из пистолета воздух. Мотоцикл у него опрокинулся и уплыл, а сам он едва выбрался до берега, поскольку был в кожаных брюках такой же куртки. Мака он так и не догнал, хотя все время видел впереди, пока тот не скрылся за поворотом. Ражно уж едва скрывал тревогу. Если его не подстрелит герой, а берегом, срезая длинные речные миандры, он может обогнать его, то он и летит вот так же на корягу, вышибет мозги или просто на дно уйдет раков кормить. Подсадив телохранителя, поехали дальше. А жару было на все наплевать, тем более на своего шефа. Перескочив к Ражному на корму и перекрикивая его и мотор, он спросил. — Послушай, а ты Пашу Диева знаешь? — Вольник из Мурманска. — Знаю, — без интереса сказал Ражный, не желая продолжать тему. — Ага, значит, ты был в Минске. — На Кубке в 87 -м. Вот я тебя откуда знаю. — Но что и фамилию твою никак не вспомню. — Ражный. Убей бог. И видя, что разговаривать с ним не желают, презрительно махнул рукой. «Ну и его нахрен бросить переживать! Успокойся! Все нормально! Знаешь, откровенно сказать, капризы эти надоели! Если жрать, то подавай всякую падаль! Ну, ты сам подумай! Нормальные люди едят такую гниль! И бабуш своих привез! Ты посмотри на них! В голодный год за мешок картошки бы не стал, а ему-то самое! Или мужиков подавай!» «Мне наплевать на твоего шефа», — отозвался президент. «Не он мой гость, я получил предоплату». «Бизнес, конечно, святое дело», — согласился Поджаров. «Да мы русские люди уж нет». «Новые русские». «Нет, это я. Не к тому, а к тому, что нечего водрючиваться. На природе и в бане все равны. Не бойся, получишь расчет», — как-то многозначительно пообещал Поджаров. «Моя гарантия. Я финансовый директор». Утешил. В это время телохранитель, рыщущий взглядом по берегам, закричал, заблистал глазами, указывая рукою на берег. Там у песчаной косы на отмели стоял водный мотоцикл. Вражный заложил крутой вираж и причалил рядом, выключил двигатель. Японское чудо техники казалось привязанным за специальный штырь, вонзяный в песок, и размазанные по сырой глине следы вели на берег. Каймак где-то гулял по суше. Поджаров облегченно вздохнул, однако с прежним воинственным видом сказал полушептом, «Ну, что я говорил, да с ним никогда ничего не случится!» В сумерках эхо было звучным и многократным из-за пересеченной местности. Что-то зашуршало в угнетенных, изуродованных ветром соснах, и телохранитель, легко выпрыгнув из лодки, понесся в гору. Ражный чуял, что поблизости никого нет по крайней мере, на полкилометра в округе. Он не мог объяснить своей способность чувствовать человеческое присутствие, но такая интуиция еще ни разу его не подводила. Ты еще не устал от хлопотных гостей, Вячеслав Сергеевич? Они не знакомились еще, хотя имя Поджаров мог узнать и от егерей, и это обращение еще больше насторожило его. Он был для финансового директора Горгоны, если не слугой, то чем-то вроде... Официанта, которого величать не принято. — Это мой бизнес, — сказал в сторону Ражный. — Какой это нахрен бизнес? Он натянуто смеялся. Вячеслав Ражный лесник. Бизнес нашел всякой шпане прислуживать. — И шеф ваш? — Шпана. — Ну, шеф с закидонами, но не шпана. Остальные шушера. Одни понты. Они в спорте больше пивной кружки веса не брали. А ты Ражный. — Ладно, не буду темнить. Я тебя сразу же узнал. Вернее, можно сказать, по моей инициативе отмечаем юбилей на твоей базе. Это я вышел на твоего приятеля. Заплатил ему бабки и заставил устроить отдых на базе. Вот с этого момента Ражный определил для себя, что вступил в поединок. И начавшаяся схватка потому тому вялой поджаров, Не приступил к активным действиям, а пока прощупывает соперника, ищет уязвимые места и, возможно, ждет подкрепления. И вот уже пробует пойти на обострение. А что было сразу-то не сказать? Крутил, вертел. Подходы искал, признался финансист. Боялся отпугнуть повышенным интересам. — Чем же я обязан за столь пристальное внимание? — спросил Ражный. Поджаров улыбнулся каким-то своим мыслям. — Нет, ты обязан. Это мы тебе обязаны. — отдохнуть в епархии у самого Ражного? Они же никто этого не осознают. Но зато я отлично представляю, с кем имею дело. Ну, — Ну-ну, продолжай, — разрешил он. — А я тебе послушаю. — Помню, у тебя привычка была перед схваткой. Руку в штаны пихать, яйца укладывать. Была? Мы еще смеялись. «Ну, все, Бирюк яйца уложил, сейчас противника уложит. А ты прилично боролся. Я только-только мастера выполнил, а ты...» «Почему Бирюк?» — спросил хмуроражный. «Да так тебя звали! За глаза в кулуарах среди молодняка!» В его голосе послышалась ностальгия. «Мы на видео снимали твои поединки, а потом на разборе полетов в замедлении крутили». — Я все хотел понять, как ты делаешь захват левый. Вроде бы за кимоно, а получается со шкурой. Столько раз видел, а повторить не могу. Нет, ты объясни, как это делается, захватно-то. Может, показать. Показывать не надо, — засмеялся Поджаров. — Я все-таки финансовый директор. Или это твой секрет? — Да никакого секрета, — пожал плечами ражный, отмахиваясь от комаров. — Волчья хватка. Я тренировался, не получается может, был сытый. Всегда был сытый и не испытал волчьего голода. Не понял. Ты о чем? О голоде. Голодный волк вырывает у бегущего лося куски мышц, вместе со шкурой, одним щипком. Он не давит его за горло, это бронье. Он вырывает промежность и неторопливо идет следом. Добыча через километр ляжет от потери крови. Но ведь надо еще иметь руку, как волчья пасть, желательно с клыками. Ну-ка, покажи руку. Ты же не цыганк руку тебе показывать. Нет, точно, Берюк. Не зря прозвище дали. Слушай, Вячеслав, я вспомнил. У тебя еще одна привычка была — лежать на земле после схватки. Говорят, даже на снегу лежал. А это зачем? Отдыхал. Ну, перестань. Я знаю, это ритуал какой-то. Но так никто ничего не понял. Болтали даже будто ты какой-то свой допинг изобрел, который медики не ловят. Было или нет? Ерунда. Зачем тогда отлеживался? Приземлялся. Честно, сказал Ражий. Однако собеседник не поверил. Опять принял за отговорку. Нет, ты всегда был какой-то странный, с прибабахом. С чего вдруг на самом подъеме из спорта ушел? Смотри... Ушел, и ведь забыли сразу. Один я не забыл. А испостался, да ты б сейчас гремел. Ражный молчал, поскольку не мог объяснить, почему и ради чего ушел. Но Поджаров опять понял по-своему. Ну что ты в самом деле? Расслабься, отдохни, дружески, похлопал по плечу. И не бери в голову проблемы эти. Сейчас приведут каймака, никуда он не денется. Слушай, а ты уже сколько не борешься? Почему? Все время борюсь, в основном, за место под солнцем. Зря бросил. Ты ж еще не в возрасте. Смотри, что сопливый молодняк делает. За кордон продаются на раз, такие бабки стригут, за кого только не борются. тебе зачем бизнес? Да что это за бизнес? Хочешь, помогу вернуться.